Когда отошли от опушки на несколько километров, Егоров предложил сделать привал. Минут на пять, чтобы перекурить и наскоро пожевать. Но Зверев отрицательно мотнул головой. Уходим дальше. Крылов только поправил врезавшиеся в плечи лямки мешка и огорченно вздохнул. Ему казалось, что не зря покинули рощу, не стали ждать там возвращения капитана. Но за старшего остался тихий, и теперь он приказывал. Сглотнув набежавшую слюну, хотелось поесть, а потом спокойно перекурить, Егоров тоже вздохнул и подумал, что древние были правы, уверяя, узнать человека можно, только дав ему власть. «Сначала к ручью. на ходу объяснил ребятам Зверев. «Пойдем по руслу, запутаем след, а потом свернем, придем к месту последней ночевки в ельнике и там устроим большой привал. В ельничке и подождем капитана». «Ты думаешь, он скажет, где мы?» – догнав зверя, спросил Кость. «Думаешь, не выдержит?» «Странная история», – спотыкаясь, добавил Егоров. «Хватит болтать!» – оборвал их младший сержант. Некоторое время двигались молча, обходя поляны, петляя среди густых кустов подлеска, пока Костя вдруг не остановился. «Слышите?» – он поднял к серому небу лицо, Словно далекие звуки исходили оттуда, сверху. «Что?» Недовольный внезапной остановкой сердито обернулся Зверев. «Собаки лают!» Костя продолжал слушаться. «Точно! Собачий лай! И псы, судя по всему, крупные!» «Какие тут могут быть собаки?» Зло сплюнул Зверев. «Может, и далеко от деревни!» «Но лают!» — возразил радист. «Послушай!» Егоров, довольный хотя бы этой короткой передышкой, прислонился спиной к стволу дерева. Хитрит серый, решил отдохнуть и нашел повод. Собаки лают. Откуда тут собаки? Зверью стоял, напряженно вслушиваясь в шум леса. Кричали на разные тона птицы, шумел ветерок в листве, стрекотали на поляне кузнечки. Но вот до него донесся едва слышный собачий лай. Он то совсем затихал, то слышался вновь, когда ветер менял направление. «Немцы!» – Зверев побледнел. «Бегом!» Они побежали, стараясь скорее добраться до ручья. Тупот сапог заглушил все звуки, гулко стучали сердца, пот начал заливать глаза, потёк по спинам, оставляя темные пятна на маск-халатах. Время от времени Зверев приказывал остановиться и, задержав дыхание, Вновь напряженно прислушивался, стараясь определить, удалось ли оторваться от пони, сбить ее со следа. «Костя!» – жарко выдохнул он. «Слушай, у тебя уши лучше!» Крылов тоже прислушался. Собачий лай раздавался уже с двух сторон, но казался еще далеким, не страшным. «Обходят!» – тихо сообщил радист. Зверев опустился на землю. «Надо их задержать!» «Иначе не уйдем!» «Я, снимая свой мешок, шагнул к нему Егоров. «Из-за меня все началось. Я останусь, а вы бегите!» «Перестань!» – встряхнул его за плечи зверев. «Сейчас не время!» «Вот именно!» – слегка заикаясь, ответил бывший студент. «Не время! Дайте еще пару гранат и уходите! Если, если вырвусь, то приду на место ночевки!» «Здесь бессмысленно!» Быстро осмотревшись, Зверев показал на ключи холмик. «Там надо!» Прощаться времени не было. Подхватив мешок Егорова, Зверев побежал к ручью. Крылов последовал за ним. Обернувшись, увидел, как любитель медленно пошел к холмику, засовывая гранату под маск-халат на грудь. Снова топали по мягкой лесной земле сапоги. Снова гулко стучали сердца. Снова пот заливал глаза, а впереди зверев все увеличило темп. Минут через 15 они услышали позади треск автоматных очередей. «Быстро!» – задыхаясь на бегу, проговорил Костя. «Не отставай!» – подстегнул ее Огриком Старший и, не останавливаясь, тучей подняв брызги, влетел ручей. «Вперед!» Скользя на илистом дне, они побежали по руслу. В сапогах заклюпала вода, ноги словно налились свинцом. Сердце билось уже не в груди, а в воспаленном горле, каждым ударом отдаваясь звоном в ушах. Выбравшись на берег, Зверев помог вылезти Крылову и, поддерживая его под руку, потащил дальше к поросшему кривыми соснами косогору. Стрельба у них за спиной прервалась взрывами гранат. Потом вновь затрещали автоматы. «Сюда! Скорее!» Запалённо, хватая ртом воздух, торопил уставшего радиста Зверев, поднимаясь по косогору все выше и выше. Позади ухнул еще один взрыв, приглушенный расстоянием, и все стихло. Конец. Опустившись на землю, младший сержант вытер на лицо ладонью. «Ты как?» Он поглядел в лицо радиста. Крылов, поняв его взгляд по-своему, начал стаскивать с плеч лямки мешка с рацией. «Не надо!» – остановил его Зверев. «Попробуем уйти!» Перевалив через косогор, они кубарем скатились к болоте Станезини, чавкая сапогами по непросохшей грязи, бросились отыскивать трубку по суше, и, найдя что было сил, рванули по ней дальше через низкорослый ельник и широкую, заросшую высокой травой поляну к темнеющему бору. Измотанный Костя часто спотыкался, останавливался, переводя дыхание, Убегавший вперед зверев, то дело вынужденно возвращался, чтобы помочь ему потянуть за собой в густую спасительную чащу. Когда они были примерно на середине поляны, на ее другом краю замелькали мышасто-зеленые мундиры. «Скорее!» Оглядываясь на них, торопил Тихий «Скорее!» Заметив беглецов, немцы дали пару очереди из автоматов. Громче залаяли собаки, и Зверев чертыхнулся, подумав, что забыл сказать Егорову в первую голову бить по ищейкам. Тогда немцы не смогли бы так быстро взять след. Его охватила бессильная злость. Как теперь уйти, если враг уже видит их, сел на хвост и не выпустит, а Костя едва переставляет ноги от усталости? Сразу все свалилось на Малова. Война, перелеты в тыл врага, бесконечные кроссы по лесам, гибель командира группы его заместителя, в том, что капитан погиб, Зверев нисколько не сомневался. Зачем теперь вспоминать, что успел, а что не успел сказать Егорову? Теперь придется все взять на себя и попробовать спасти радиста, выполняя последний приказ капитана. Ну как спасти? Один Костя не сдюжит, станет легкой добычей немцев. Попробовать отбиться и уйти вместе – Сомнительно, хотя есть шанс. В лесу немцам труднее нападать, им негде развернуться. Но они могут обойти сзади. Еще пяток километров на бегу, поддерживая крыло, выдохнул Зверев. И начнется болото. Там отсидимся. Сейчас ненадолго остановимся. Надо убрать собак. Добежав до опушки, младший сержант снял с плеча автомат. Здесь, переводя дыхание, распорядился он. Бьем, пока не на открытом месте. Целься по собакам! и выпустил несколько коротких очередей по торопливо перебегающим поляну немцам. С радостью увидел, как ткнулась в землю большая темная масти овчарка. Разом ослаб натянутый поводок. Ее проводник на секунду остановился и упал. Костя тоже открыл огонь и выпустил половину диска. Немцы залегли и, прикрывая друг друга, начали быстро переползать, стремясь скорее преодолеть поляну. Пули засекли по веткам, выбивали щепки из ствол деревьев, глухо стучали, впиваясь в землю. «Отходим!» Зверев перекатился в сторону, вскочил и метнулся за толстый высокий пень. Тут же землю, где он только что лежал, взрыла автоматная очередь. «Ловкие гады!» – подумал Николай, меня диск в автомате передернув затвор, осторожно выглянул, ища глазами Крылова. Где он? Радист, пригибаясь и волоча по земле прихваченный за лямки мешок Егорова, подбежал к младшему сержанту. Давай к валунам, приказал тот. Оттуда прикроешь меня. В случае чего... В общем, не тяни, уходи. Костя кивнул и пополз. Немцы заметили, захлопали выстрелы карабинов, затрещали шмайсеры. Зверев в ответ застрочил из автомата, веером выпуская очередь за очередью. Услышав, как сзади застучал ПП-шародиста, пополз к нему. Сбоку полоснули очередью. Николай вдруг почувствовал, что плохо слушается левая рука. Ее словно перебили палкой. Сначала возникло недоумение. Неужели ранили? Потом появилась тупая боль. И вот она уже взрывалась пульсирующими толчками. И левая рука повисла плетью. Стала тяжелой, неуклюжей, страшно неповоротливой. А по рукаву маска-халата потекла кровь, набухая на ткани темными маслянистыми потеками. И жгло, жгло в руке, словно каленым железом приложили. «Не уйдем», — понял младший сержант. «Зажмут нас немцы. Они просто обошли Егорова, оставили группу для его захвата или уничтожения, а остальные пошли дальше». «Грамотные сволочи! Умеют воевать!» «Теперь они постепенно окружат нас, чтобы не дать вырваться!» Из-за валунов зло огрызался в ответ на выстрелы немцев автомат-радиста. Дотянув, наконец, до надежного укрытия, Зверев зубами разорвал индивидуальный пакет, стянул руку. «Ранен?» – повернулся к нему Костя и побледнел, увидев левую руку младшего сержанта. «Стреляй!» Заметив в его глазах испуг, сердито прикрикнул Николай. «Не то обойдут они нас и обложат, как медведя в берлоге!» Перевернувшись на живот, он тоже дал несколько очередей. Потом, устроившись поудобнее, слегка толкнул костью ногой. «Уходи! Надо спасти рацию! Выйдешь на связь, все передашь! Это приказ! Уходи! В болотах отсидись!» «И носа пока не высовывай!» «Я не пойду один, только вместе!» «Рядовой серый!» Зло прошипел Зверев. «Я приказываю уходить! Слышишь?» Он немного сбавил тон. «Стреляют справа и слева. Это они патронов не жалеют, дают своим знать, где находятся. Скоро замкнут кольцо, и уже не вырвешься. А я не добегу!» Криво улыбнувшись, Николай с трудом пошевелил раненой рукой, морщась от боли. «Куда мне теперь?» «Выполняй приказ. И если будешь дома, напиши моим, тебе дадут адрес. Как людям напиши, а не казенную бумажку». «Ну, чего ждёшь? Давай, пока они не навалились всем когалом!» Расширенными глазами, глядя на него, Костя попятился, отползая назад. «Быстрее!» – сердито поторопил младший сержант, дав очередь по немцам. «Давай, уходи!» «Рус, вставайся!» – послышалось со стороны поляны. «Мешки брось!» – крикнул Зверев, отвечая на предложение сдаться очередью из автомата. Послушно выпустив из рук лямки мешков, радист, согнувшись, побежал в лес, задыхаясь и глотая слезы злости, обиды и яростного бессилия. «Что он может? Только бежать от врагов!» За его спиной грохнул взрыв гранаты. Снова застрочил автомат Зверева. Откуда-то сбоку вдруг вывернулся немец, но Костя успел выстрелить первым. Врага согнуло пополам, и он ткнулся в траву. Сзади опять грохнуло, и Крылов припустил быстрее, почти не скрываясь. В стороне за деревьями вновь мелькнули чужие мышастые мундиры. Костя дал по ним очередь из автомата, почувствовал, как сильно ударило в спину там, где в мешке висела упакованная рация. Споткнулся от этого удара, еле удержался на ногах, побежал дальше, напряженно прислушиваясь к звукам боя за спиной и надеясь, что зверь все-таки выкарабкается, сумеет отбиться, догонит. Неожиданно земля ушла из-под ног, и Костя, даже не успел вскрикнуть, полетел в темную пустоту, больно ударившись обо что-то твердое головой и плечом. Когда он пришел в себя... Наверху, где между ветвей низкорослых кустов виднелось сирое небо, раздавались чужие голоса. Шума боя больше не слышно. Немцы прочесывали лес, возбужденно перекликаясь. С трудом поворачивая болевшую от ушиба голову, Костя обнаружил, что лежит в глубокой яме, по краям взросшей кустарником и высокой травой. Сбоку вылезли толстые корни старой сосны, а под ними воды вымыли некое подобие ниши, узкой и грязной. Чужие голоса приближались. Протиснувшись между корней, Костя весь сжался, вдавливая спину с горбом вещмешка в земляную нишу. Выставил в сторону голосов стул автомата и затаился, положив палец на спусковой крючок. Неужели он остался один из всей группы? Больше не стреляли, а это значило, что и Николая Зверева уже нет. Они все надеялись на него, на Костю Крылова – Наделись, что он передаст в центр радиограмму, чтобы там, в Москве, знали о постигшей группу неудачи и могли вовремя принять нужные решения. Наверное, командир, их суровый капитан, не зря постоянно напоминал, что время не ждет, поэтому Костя обязан выжить и отправить радиограмму, выполняя последний приказ погибшего капитана. И он его обязательно выполнит и все передаст в центр. Наверху зашуршала трава. Голоса немцев стали громче. На краю ямы, заслоняя свет, мелькнула чья-то тень. Костя пожалел, что сразу не достал оставшуюся у него гранату. Не догадался положить ее за пазуху, как это сделал Егоров. Но теперь уже поздно. Если бы еще как следует понимать, что там говорят немцы. «Здесь его нет!» Заглянув в яму, заметил унтер-офицер и сплюнул. Готов держать пари на 10 марок. «Почему вы так уверены?» Вглядываясь в сумрак внизу, спросил один из стоявших рядом солдат. «Цветы и грязь!» усмехнулся Унтер, показывая пальцем на колокольчик, росший над ней ямы. И «Если бы он сюда спрыгнул, то непременно сломал бы цветок и оставил следы в грязи, а их нет. Пошли дальше. Не мог же он взлететь на небо?» Слово «цветы» Костя понял и поглядел на колокольчик. Каким чудом он умудрился не сломать его? Это так и останется тайной. Но простенький лесной цветок, нежно-лиловый, с хрупкорезной головкой, доверчиво поднятой к свету, спас ему жизнь.